Глава восьмая. Погружение в неизведанное. Я только и успел, что привести себя в порядок и подняться на поверхность, устроившись среди могучих корней ближайшего дерева, как к полигону подъехал черный автомобиль, отличающийся от своих одноцветовых братьев, продольным гребнем посередине крыши. Выполнен этот аксессуар был в черном, идеально совпадающем с цветом машины, но вот рубленая черта под золото прямо-таки притягивала взгляд. И не позволяло перепутать этот транспорт с такси, ибо студентов на территории все-таки много, и иногда им требуется быстро добраться из точки в точку, не нарушая при этом правил и не летая по воздуху. А я что? Я ничего. Тем временем из рабочего авто выбралась Анастасия Белевская, не переставая ругаться с водителем. Суть разговора от меня ускользала ровно до тех пор, пока девушка не наклонилась, очертив юбкой попу и не достала с задних сидений клетку внушительную такую решетчатую клетку, из которой на ходу сыпались опилки. Водитель, глядя на это, заворчал еще активнее, но палку перегибать не стал, просто проводив направляющуюся в мою сторону комиссара сердитым и недовольным взглядом. Я же одернул себя, мысли двинулись совсем не в ту степь, в то время как разговаривать и вообще провести как бы небольшую часть дня предстояло вместе с достаточно опытным, состоявшимся менталом, которую еще и комиссаром назначили. И это было сделано не за красивую мордашку, ведь комиссар — это буквально облеченный властью представитель интересов трона. Потому любые эмоции придется взять под жесткий контроль. «Артур!» — девушка безошибочно выцепила меня взглядом. Или скорее восприятием. «Еще в самом начале, так что сейчас приветливо помахало мне идеально чистым поддоном от клетки. А я начал чуть лучше понимать водителя, которому предстояло очистить от опилок половину салона служебного авто». «Ты знал, что за последние дни стал намного заметнее в плане активности разума?» «Подозревал!» — я кивнул. «Здравствуйте, госпожа комиссар!» «Сегодня обойдемся без формальностей!» Комиссар Белевская сделала бровки домиком. «Ни к чему лишний раз перегружать речь. Говорить придется много, так что готовься!» К моему вязчему удивлению, она не предложила последовать, например, в какой-нибудь кабинет или на полигон, вместо этого просто устроившись под тем же самым деревом. Между нами была водружена клетка с десятком забавных белых мышей, которым, как бы я ни ценил природу, суждено пасть жертвами моих экспериментов. А для чего еще комиссар могла их сюда принести? Похвастаться питомцами? Покормить живущего среди деревьев удава? Очень сомневаюсь. Так что практиковаться на мышках, в нашем случае выражение отнюдь не образное. Но первым делом, пожалуй, разберемся с твоим вопросом. Мне передали, что ты заметил нечто на поверхности разума своей подруги. Сможешь описать подробно и точно. С идеальной ты памятью, впрочем, это скорее указание к действию, а не вопрос, так что... Смогу. Представьте, что к эху эмоций примешивается нечто их искажающее. Как будто в чай добавили скисшего молока, и оно свернулось мерзкими хлопьями. Я не стал приукрашивать рассказ собственными подозрениями, ограничившись фактами. Что, как, почему, в том виде, в котором меня мог понять только другой псион. И Анастасия Белевская, ментал и комиссар, обособившийся от рода, выдала свое заключение менее чем через пять минут. Правда, железобетонных оснований верить услышанному у меня все равно не было. Как-никак она тут лицо заинтересованное. Заинтересованное в том, чтобы если не обелить, то хотя бы не запятнать репутацию своей конторы сверх того, что уже было на ней наляпано в моих глазах. Я практически уверен, что это твое скисшее молоко... Эхо воздействовавшего на разум препарата или ментального вмешательства. Но последнее крайне сложно провести незаметно для цели, если та находится в удобоваримом физическом и психическом состоянии. Проще говоря, Алексееву едва ли могли обработать где бы то ни было. А вот съесть или выпить что-то... Если от вас она отправилась сразу домой, вариант с чем-то подмешанным в напитке или еду можно сразу исключать. Я покачал головой. Или подозревать прислугу в ее доме. «Ксения не сразу поехала домой, знаешь ли», — насупилась комиссар, встретив мой подозрительно упрошающий взгляд. «Не думаю, что это секрет, но у нее были какие-то дела в клубе». «Клуб? Клуб? Ментальное вмешательство? Мысль?» «Трубецкий, который Георгий, а не Игорь. К слову, не похоже, чтобы эти двое были родственниками, но не будем пока об этом». Меня больше всего интересует, мог ли этот не в меру амбициозный парень с завышенным самомнением и готовностью идти по головам сыграть против меня таким нелицеприятным, подлым образом. И зачем? Интрига? Отправить Ксению мне в постель – это скорее радость, а не гадость. Значит, если там и была какая-то его выгода, то только проистекающая из нашего с изгоем Ксении статуса любовников. Но едва ли это стыкуется с оговоркой Ворошилова? которая и правда могла быть всего лишь оговоркой, что он в принципе о нас знает. Лично мы пересекались дважды, и за это время он мог максимум составить обо мне впечатление сугубо рабочего плана. С Ксенией, допустим, пересекался вчера. Разглядел в ее поведении или ответах что-то, сделав неверные выводы? Предположим, вот только способа подтвердить или опровергнуть это у меня все равно нет, так что придется руководствоваться еще одним теоретическим вариантом но с ним я хотя бы могу копнуть в поисках правды, в отличие от ситуации с оберкомиссаром, который сам по себе фигура такой величины, что в его сторону даже косо смотреть опасно. Ну, я еще могу что-то сказать в его сторону, как было накануне ночью, но и это ходьба по лезвию ножа, если объективно посмотреть. Ворошилов мог легко сбить с меня спесь, но не стал этого делать от доброты душевной или посчитав это более выгодным в перспективе. «Я разберусь. Спасибо, комиссар. Вы мне очень помогли». Чистая правда, как минимум на одного потенциального подозреваемого с мотивом, и, что важнее, возможностями, таки вывели. «Теперь можно с чистой совестью перейти к делам насущным, верно?» «Верно». Девушка хихикнула, водрузив ладонь на клетку с крысками-мышками, которые от этого действия задвигались вдвое активнее, будто предчувствуя свое ближайшее будущее. «Я буду говорить?» а ты перебей, если я скажу что-то, не соответствующее действительности. Тесты и прочую нудень оставим на потом. Итак, прислушавшись к своим ощущениям в телепатическом плане, я невольно пришел к тому, что женский разум непредсказуем и хаотичен. Сколько я не встречал людей за последние дни, но только девушки и женщины могли за доли мгновения погружаться в какую-то эмоцию и тут же выныривать из нее, не меняясь в лице. А уж их чудесная способность выходить из пике и вычерчивать страшнейшие эмоциональные пируэты – это что-то за гранью. Я бы уже свихнулся, происходи такое со мной, а они сохраняли адекватность в какой-то мере. Ты хорошо себе представляешь теоретическую часть, что такое разум и сознание, чем они отличаются у обычных существ и у псионов, какие существуют вариации структур разума и какие характерные признаки имеют. Она все перечисляла и перечисляла, буквально идя по перечню тем в основных учебниках теоретической телепатии, которые я прочел от корки до корки. И остановилась только после того, как я дополнительно ответил на парочку вопросов с подковыкой, вроде того, с какими трудностями я должен столкнуться при работе с крысами. А у меня перед глазами даже не текст учебника, а осмысленная, проанализированная и обработанная информация, ставшая знаниями. Так что и ответил я абсолютно точно без малейшей заминки. С разумами крыс сопряжена сразу пара потенциально опасных факторов. Первый общий для всех существ, разум которых полностью развернут в физическом органе. Нам, псионам, с ним работать сложнее, чем с ментальным ядром, представляющим из себя куда более податливую энергию. Тем не менее, физические разумы проще поддаются поверхностным внушениям, вроде проекции эмоций и желаний. Сопротивление разума другого псиона можно было сломить, да и другой псион мог банально не сопротивляться, превращая прогулку по своему разуму в туристический круиз. Плюс разумы псионов схожи по своей природе, и полностью изучив себя телепат уже обретал солидную, глубокую базу для работы с другими такими же сверхлюдьми. Вот только с мозгами, без ментальных ядер и полей все было сложнее, ибо это мало того, что сложно устроенный и чувствительный орган, Так еще и наполнение его может кардинально отличаться от случая к случаю, полностью перекраивая всю топографию. Интеллектуал простой работяга, творческий человек, страдающий от психических расстройств сумасшедший, у всех этих подтипов разум был устроен по-разному, и подходящий для одного случая мог привести к стремительному разрушению личности в другом. И если псиона еще можно было залатать в силу природы энергетической части его разума, То с мозгами так не выйдет но практиковаться на псионах начинающим телепатом строго воспрещалось так что бойтесь мышки я пришел тем временем я продолжал говорить второй потенциально опасный фактор это уровень животных инстинктов погружение на который может повредить телепату. список возможных проблем варьируется от легкого недомогания и мигрени до полного уничтожения личности Угрозу эту можно считать весьма условной, так как в здравом уме погрузиться до уровня инстинктов в чужом разуме невозможно. Следовательно, мне достаточно лишь следовать известным инструкциям и не выходить за их рамки без полного понимания того, что я делаю. Абсолютно верно. В целом тебе уже можно выдавать материал и начинать отрабатывать конкретные навыки. Но я бы хотела побеседовать еще немного. Самую капельку. Я кивнул. Торопиться было некуда а на человека, который бы стал разговаривать на слишком уж отвлеченные темы, сестра, знакомая мне вспыльчивой юной леди, не походил. Да и статус комиссара, пусть и курируемого более опытным коллегой, кому попало не выдавали. Может, самому тоже прицениться к этому званию? Весьма престижно, ибо выше комиссаров только обер-комиссары в прямом подчинении тайных советников, которые, в свою очередь, держат ответ перед императором. Коротенькая такая вертикаль власти. Наделяющие огромнейшими возможностями и не меньшей ответственностью. Надо ли оно мне? В плане обязанностей, конечно, не очень, но я что так, что так попадусь в эти силки. Вопрос лишь в том, что я от этого получу. Я весь внимание, госпожа комиссар, хорошо все-таки, что на контакт со мной выходят в основном люди, понимающие, не требующие невозможного. Что тебе известно о природе псионики и теориях с этим связанных? Ты уже интересовался этим вопросом? интересовался, но из всего многообразия вариантов мне больше импонирует основная теория Столетова. Все остальное слишком сильно полагается или на религию, или на мистическое непознанное. А то в мире есть сомнительные интеллектуалы, которым все лишь бы попроще объяснить, и плевать они хотели на то, что уже 40 лет, как есть отличная теория, выдвинутая одновременно чуть ли не в каждом регионе планеты. Совпало так, что к нужным выводам все пришли одновременно. И как же ты видишь эту теорию? Как проецируешь на себя? Интересный вопрос. Уголки губ девушки чуть дрогнули, а в ее глазах блеснула хитринка. Меня нисколько не впечатлит концепция, в которой псионы — новый виток эволюции человека на пути становления энергетической формы жизни без капли божественного. В конце концов, я, в отличие от подавляющего большинства не телепатов, отлично вижу ментальные ядра и поля, представляющие из себя немного много ни мало, а энергию в ее наиболее чистом виде. Будь это чистая энергия, ее давно уже зафиксировали бы силами техники. Сейчас же эту чистую энергию даже использовать невозможно. Всему свое время. Я расслабленно улыбнулся. Солнце, ветерок, тень от дерева, приятная текстура древесины под спиной. И приятная глазу собеседница, конечно. Что еще нужно для счастья? Шаурма. Но взять ее неоткуда, увы. Пси тоже обнаружили не сразу. А теперь даже использовать получается. Неэффективно, конечно, но получается же. Хорошо, что ты так считаешь. Потому что с дураками работать сложно. А уж с фанатиками... Белевская тяжело вздохнула, устремив на меня несколько более серьезный взгляд. Но ты же понимаешь, что если это так, то телепат априори более совершенный псион, чем любой, даром к этому направлению обделенный. Это очевидно. Зрячий среди слепых, тот, кто к нашей новой природе куда ближе, чем псион. Вот кто такой телепат. Но если вы опасаетесь того, что я из-за этого возгоржусь, я не... возразила была девушка, не сумевшая заглушить своим голосом мою скрометную шутку, то я вас уверяю, этого не произойдет. Если и считать себя выше всех прочих, то исключительно за универсальность, интеллект, харизму и скромность. Комиссар прыснул в кулачок. «Скромняга, как он есть!» и посерьезнела. «Но я не шучу. Слишком часто начинающие телепаты, осознавая свои возможности, ставят себя много выше остальных псионов. Во многом это происходит за счет способностей к эмпатии. Но это ты и без меня наверняка уже знаешь. Должны были предупредить. Предупреждали же? Предупредили. И не единожды, да только поздно это было сделано. Я уже успел привыкнуть к постоянному использованию эмпатии, без нее чувствуя себя ну как обычный человек в окружении людей, носящих полностью закрывающие лица и искажающие голоса маски. Ужасное, неприятное чувство, а с учетом того, что я мог легко ситуацию исправить, просто вернув эмпатию. В общем, для меня нормальная жизнь уже потеряна, и окружающие наверняка об этом догадываются. Я ведь наверняка веду себя не так, как должно. А подмечать такие социальные мелочи люди наловчились еще в древности. Предупреждали. И не один раз. Но эмпатия слишком сильный инструмент, чтобы от него так просто отказываться. Он может спасти жизнь или показать, кто тебе откровенно лжет. Опять же, так можно предвосхитить агрессию. С Дубинским как-то так и вышло. Лицо комиссара посмурнело, а я понял, что сейчас, в общем-то, можно не только съехать с темы, но и задать свою. Интересно же, что там происходит. К слову о нем, в его отношении уже что-то решили? Не поймите меня неправильно, я спрашиваю не любопытство ради, но из беспокойства за безопасность моих друзей. Раз он так бросился на меня, а то и на кого-то еще может. Не бросился. Анастасия Белевская лишь на секунду опустила веки и поджала губы. Но я все равно понял, что, похоже, вот она, причина редких вспышек негатива в ее эмоциях потому что на мой вопрос вспышка последовала такая, что ее и за взрыв можно было легко принять. Господин оберкомиссар лично рассмотрел его дело, учел все обстоятельства и отправил Дубинского на принудительное лечение в закрытой психиатрической лечебнице. Тебе об этом еще должны будут сообщить, когда решение полностью оформят официально. Как непосредственно потерпевший, ты вправе об этом знать. Так что не беспокойся. Я разделял подавленное желание комиссара назвать Дубинского не Дубинским, а, например, ублюдким. Но психушка? Нет, тут явно замешана или телепатия, или связи и огромные деньги для того, чтобы отмазать любимого сыночка, внука, родственника. В первом случае ему реально прилетело по голове так, что шарики за ролики закатились. А во втором... И так все понятно, во втором, короче. Спасибо за доверие. До официального сообщения я нем как рыба. — Да, если это бесценное знание кому-то еще было нужен, — отмахнулась Белевская. — Подумаешь, один из трех десятков относительно плотно замешанных во всем студентов отправился отбывать срок не напрямую, а через перевалочный пункт в лице психлечебницы. О том, что такие слова для человека и ее положения очень уж легкомысленны, я, естественно, говорить не стал. — Он подвергся ментальному воздействию? — Понимаю, что вопрос довольно деликатный. Вся проблема в том, что доподлинно это определить не представляется возможным. Если воздействие и было, то крайне тонкое, на самой границе отсутствия воздействия. Условно говоря, даже ты мог это воздействие организовать, просто пожелав, чтобы он на тебя напал, и распалив его собственные эмоции через отражающий тип телепатического проецирования. Я понял, что понимать тут пока было нечего. Да-да, потому что учебников по потенциально опасной телепатии я в глаза не видел, хоть и мог чисто теоретически устроить что-то подобное. Даже задумался, а не сам ли я спровоцировал Дубинского. Разве может условный студент обставить все так, чтобы профессионалы даже косвенных доказательств не обнаружили? Телепат может. Обычно псионы со способностями к менталистике пробуждаются раньше всех прочих и в среднем опережают одногодок, если так можно выразиться. Я, например, никогда не была гением среди гениев, но уже заняла свое место в то время, как мои ровесники только на середине пути в учебке. И практиковать, серьезно практиковать, я начинала уже к началу третьего года в Академии. Я уважительно покивал, ведь тут действительно было чем гордиться. Но ну и не забывая о том, что само воздействие было совсем уж мимолетным. Может, жертва и сама не сдержалась, придя к такому же итогу. Или ее вообще вели уже очень давно раздувая нужное и притупляя ненужное. Точно это сказать сейчас нельзя, так что отталкиваться приходится от других фактов. «Как травлен, например?» — хмыкнул я. «Что ж, не высшая мера, конечно, но, скажем, год в психушке с неясным итогом уже неплохое наказание. Даже если в итоге он окажется на свободе, его уже буду ждать я. Даже пара месяцев реального времени может многое изменить в плане доступных невозможностей, так что меня более-менее устроит любой исход». Но не будем о грустном. Кажется, мы остановились на мышках?» «Да-да, на мышках». Госпожа комиссар отмерла, вынырнув из омота собственных мыслей и положила ладонь на крышку клетки, так же, как уже делала не единожды за время нашего разговора. «Выбирай любую тебе приглянувшуюся. Твоя основная задача освоиться в разуме животного. Я подстрахую и присмотрю, так что не пытайся вытолкать меня вовне, понял?» «Полностью». То, что в мозги мышки мы будем лезть вместе, меня признаться несколько удивило, так как в теоретических материалах ни о чем таком не говорилось. Но в перспективе такой опыт полезен, и в общем-то ничем грозить не должен, так что сейчас можно и не взбрыкивать. Я начинаю. Возможно ли полноценно описать телепатию существу, которому она недоступна? Кажется, что нет. Ощущения разнятся от человека к человеку, и ментальное око, простите за такой термин, у каждого видит по-своему. Для кого-то свой и чужие разумы подобны музыкальным оркестрам, для кого-то это какофония красок, а кто-то, как и я, моделирует разум, выстраивая воображаемые мирки, отражающие, впрочем, всю суть. И чем глубже, чем подробнее телепат видит, тем больше возможностей ему на самом деле доступно. Вот только знаете, в чем соль? Из-за индивидуальности процессов сравнить себя с кем-то еще можно только потому, на что способен ты, и на что не способен другой телепат. Это вам не плазменными шарами жонглировать, тут ментальное ядро нужно. А я тем временем наводил мосты между почти пустым фундаментом своего разума и крошечной пещерой мышиных мозгов. Да, разум грызуна я видел именно в такой форме. Переплетение корней, почвы, и стальных прутьев клетки, меж которых тянулись бесчисленные отнорки, каждый из которых что-то олицетворял. Даже мыши понимали и чувствовали, так что удивление наблюдаемая картина у меня не вызвала. Лишь научный интерес заинтересованно поднял голову, а голод потребовал копнуть поглубже. Но это потерпит. Сейчас мне и правда стоило просто осмотреться вокруг, да дождаться пока огромный парусный корабль, в видах не разбираюсь уж, извините, не причалит к мышиному нагромождению. Сама госпожа Белевская предстала перед моим взором несколько более молодой и облаченной в натуральную флотскую форму, современный вид которой резко контрастировал со старинным фрегатом. Вид она имела лихой и придурковатый, а ее эмоции в этом состоянии отслеживались куда четче. Удовольствие, испытываемое ею от ментального путешествия, не шло ни в какое сравнение с тем, что ощущал я сам. Словно это она тут была впервые шагнувшим в неизведанное учеником, а я седым, мудрым старцем-наставником, которому удивляться и восхищаться уже нечем. «А ты, на удивление, спокоен», — девушка окинула взглядом мой разум, за который мне почему-то стало стыдно, уродец какой-то недостроенный. Не в первый раз же его видит, а прокомментировать, похоже, не откажется. «Только по состоянию твоего разума видно, что ты действительно пробудился неделю назад». Глядя на все остальное, об этом и не догадаешься. Тут можно по-человечески разговаривать? Я ответил инстинктивно, даже не успев все как следует обдумать. Интересное получилось ощущение. Вроде слова, но на деле интерпретируемые разумом мыслеобразы. И в ту, и в другую сторону. Обычно этому учатся хотя бы пару дней. Но в твоем случае... Недоумение, неверие, восхищение и желание оказаться на моем месте. Не в чистом виде, и на том спасибо. «Я уже ничему не удивляюсь. Ты охватил восприятием весь разум этой мыши!» Я прищурился, разглядев, как будто бы вдалеке другие такие же нагромождения. «И не только этой. Но для начала нам хватит и одного, верно?» «Ощущаешь сразу несколько разумов?» «Это отлично. Есть потенциал к массовым контролируемым воздействиям. Я буквально ощутил ее удовлетворение и радость за меня. Ну и только огорчение, ведь она так, похоже, не могла». Или это досталось ей лишь с большим трудом, что тоже возможно. Но сейчас сосредоточься на нашей мыши. Попробуй вскрыть поверхностный слой ее воспоминаний и найти там свое лицо. Но для начала посмотри, как это сделаю я. Я сосредоточился, намереваясь не пропустить ни одной детали. И я вас уверяю, сделал это не зря. Ибо до того же самого своим ходом я бы додумался отнюдь не сразу, предварительно сравняв разум бедного грызуна с землей. Анастасия же действовала аккуратно, точными движениями причудливо вьющимися, тянущихся из ее разума отростков, касаясь разных точек разума мыши, и определяя, что в себе скрывает эта конкретная область. Проверяла она не только поверхность, но и недра самих тоннелей, которые при всем при этом шевелились, словно клубок потревоженных и жутко недовольных червей. И чем больше времени проходило, тем сильнее животный разум беспокоился. Сама мышка в это время металась в клетке и разве что на прутье не бросалась, явно испытывая серьезное беспокойство. Оно и понятно. Для зверя любое отклонение от нормы являлось бесконечным источником стресса, с которым зверь просто ничего не мог поделать. Только паниковать, что и происходило на моих глазах. Иногда проще усыпить пациента во избежание травм тела во время таких вот припад, но спящий разум не столь открыт. В нем сложнее ориентироваться и добираться до нужной тебе точки, которая может быть вообще заблокирована. А пробиваться силой не всегда доступно, сам понимаешь. Да, теоретически телепат не мог просто взять и погрузиться внутрь животного разума, как в случае с другим псионом. Мешала жесткая привязка оного разума к физической, уязвимой и крайне хрупкой оболочке. С ней ведь как? Чуть что не так, и ошибка проявляется в виде прямых повреждений мозга, как органа. А это, как правило, легко приводит к катастрофическим последствиям, вплоть до летального исхода. Даже псиона так приголубить можно при желании, так что пускать свой разум кого попало строго не рекомендовалось. Но вот что интересно, чем эти деструктивные процессы не проявление воздействия ментальной энергии на материю? А госпожа комиссар тем временем закончила процедуру осмотра, отыскав нужный участок тоннелей. Жгуты легко выскользнули из мышиного разума, и грызун начал стремительно успокаиваться. «Пара минут, и мышка будет как новая. Помнишь, что в самую глубь погружаться нельзя?» «Конечно. Мне еще дорого мою «я», и примерять на себя роль грызуна я не хочу. Хорошо, когда ученик отдает себе отчет в собственных действиях. Меня точно по головке не погладят, если ты убьешься из-за такой глупости. Надо запомнить, что сглаживать углы в ментальном контакте не так-то просто. Ведь вряд ли Белевская хотела сказать все именно так. Или хотела, сделав вид, будто это не она такая, а реалии телепатии. Могла, опытный же ментал. Тоже возьму на заметку. Я начинаю. Мышь достаточно успокоилась, и, судя по наблюдаемой в реальном мире картине, решила стресс заспать насмерть. Проще говоря, она зарылась в остатки опилок и попыталась уснуть. Но мои ментальные щупы ей этого сделать не дали, став тем самым шилом в заду. Мышь снова заметалась по клетке, и я потянулся к ближайшей поверхности ее разума. Если что, то я искала другое воспоминание. Нужное тебе находится в другом месте. Или в том же. Я что-то позабыла. Не проблема. Я весьма споро вник в процесс, ограничив чужие воспоминания, примитивные эмоции и прочий ментальный мусор, нестроенным потоком хлынувший в мой разум. Если получится понять, по каким принципам работают эти конкретные мозги, то обнаружение искомых секунд в памяти будут вопросом нескольких минут. Но пока что картина выходила слишком мутная, и все мои предположения разбивались о набегающие факты. В какой-то момент я нащупал нечто весьма близкое к нужному, а спустя минуту и свое лицо, размытое и страшное, обнаружил. Но удовлетворение это не принесло. Я словно подобрал ответ к задаче, а не решил ее как положено. Не все сразу, Артур. Телепатия слишком сложна и индивидуальна, так что то, к чему ты захотел прийти в первый же раз, может отнять недели и месяцы. Понять строение разума мыши – это не непосильная задача, я попробую. Выживших мышей я отдам тебе с собой, так что ты сможешь поупражняться с ними в любое время. Я уже убедилась, что ты понимаешь основной принцип и не навредишь себе, так что поставки материала тебе, считай, обеспечены. М да. Еще только такого понимания мне не доставало. Но я что, действительно расстроился от того, что не справился с задачей в рамках своих ожиданий? Ну и позорище. Спасибо. А следующий пункт нашего занятия? Правильное проецирование эмоций или намерений, конечно же. В реальном мире девушка предвкушающе оскалилась. Или улыбнулась. Но пробовать будем на другой мышке. И это пусть восстанавливается. Как скажете, госпожа комиссар? Можно сказать, что день только начался, а я уже почувствовал свою ментальную мышцу. Приятно. Ночую к ночи устану, как тягловый конь.